Часть шестая. Ссылка. «И кости по родине плачут» — русская пословица. Глава первая. Ссылка первых лет свободы. Наверное, придумало человечество ссылку раньше, чем тюрьму. Изгнание из племени ведь уже было ссылкой. Соображено было рано. как трудно человеку существовать, оторванному от привычного окружения и места. Все не то, все не так и не ладится, все временное, не настоящее, даже если зелено вокруг, а не вечная мерзлота. И в Российской империи со ссылкой тоже не запозднились. Она законно утверждена при Алексее Михайловиче соборным уложением 1648 года. Но и ранее того, в конце XVI века, ссылали безо всякого собора, опальных каргопольцев, затем угличан, свидетелей убийства царевича Дмитрия. Просторы разрешали, Сибирь уже была наша. Так набралось к 1645 году полторы тысячи сыльных. А Петр ссылал многими сотнями. Елизавета заменяла смертную казнь вечной ссылкой в Сибирь. В начале XIX века ссылалось что не год от двух до шести тысяч человек. В конце века числилось сын единовременно триста тысяч. Ссылка так развита была в России именно потому, что мало было отсидочных тюрем. подразумеваемой, всем тогда естественной, а нам теперь удивительной особенностью ссылки последнего царского столетия была ее индивидуальность: по суду ли, административно ли. Но ссылку определяли отдельно каждому, никогда по групповой принадлежности. А что такое была ссылка Радищева? В поселке Устилимский острог он купил двухэтажный деревянный дом, кстати, за 10 рублей, и жил со своими младшими детьми и свояченицей, заменившей жену. Работать никто и не думал его заставлять. Он вел жизнь по своему усмотрению и имел свободу передвижения по всему Илимскому округу. Что была ссылка Пушкина в Михайловское, теперь уже многие представляют, побывав там экскурсантами. Подобной тому была ссылка и многих других писателей и деятелей. Тургенева, Спасская Лутовинова, Оксакова, Варварина по его выбору. Такая мягкость ссылки простиралась не только на именитых и знаменитых людей. Ее испытали в 20 веке многие революционеры и фрондеры, особенно большевики, их не опасались. Сталин уже имея за спиной четыре побега, был на пятый раз сослан в саму Вологду. Но даже и такая ссылка, по нашим теперь представлениям, льготная, ссылка без угроз голодной смерти, воспринималась ссылаемым подчас тяжело. Многие революционеры вспоминают, как болезненен пришелся им перевод из тюрьмы с ее обеспеченным хлебом, теплом, кровом и досугом в ссылку, где приходится одному среди чужих измысливаться о хлебе и крови. А когда изыскивать их не надо, то еще хуже. Цитата. «Ужасы безделья. Самое страшное то, что люди обречены на бездействие». Конец цитаты. И вот некоторые уходят в науки, кто в наживу, в коммерцию, а кто спивается от отчаяния. Точнее сказать, от перемены почвы, от сбива привычного образа жизни, от обрыва корней от потери живых связей. Вот это и есть та мрачная сила ссылки, чистого перемещения и водворения со связанными ногами, о которой догадались еще древние властители, которую изведал еще Овидий. Пустота, потерянность. Жизнь, нисколько не похожая на жизнь. В перечне орудий угнетения – которой должна была навсегда размести светлая революция, на каком-нибудь четвертом месте числилась, конечно, и ссылка. Но едва лишь первые шаги ступила революция своими кривеющими ножками, еще не возмужав, она поняла – нельзя без ссылки. Вот подлинные слова Тухачевского, народного героя, потом и маршала, о 21-м годе в Тамбовской губернии. Цитата. «Было решено организовать широкую высылку бандитских, читай партизанских, семей. Были организованы обширные концлагеря, куда предварительно эти семьи заключались». Конец цитаты. Уже 16 октября 1922 г. при НКВД была создана постоянная комиссия по высылке социально опасных лиц деятели антисоветских партий, то есть всех, кроме большевистской. Но осталась в сильной традиции и кое-какая помеха, именно еждевенческое настроение сыльных, что государство обязано их кормить. Царское правительство не смело заставлять сыльных увеличивать национальный продукт, и профессиональные революционеры считали для себя унизительным работать. В Якутии имел право ссыльно поселенец на 15 десятин земли. Не то, чтобы революционеры бросались эту землю обрабатывать, но очень держались за землю Якуты и платили революционерам отступного арендную плату, расплачивались продуктами, лошадьми. Еще, кроме того, платило царское государство своему политическому врагу в ссылке 12 рублей в месяц кормежных и 22 рубля в год одежных. и Ленин в Шушинской ссылке получал, не отказывался, 12 рублей в месяц. Сибирские цены были в 2-3 раза ниже российских, и потому казенное содержание ссыльного было даже избыточным. Например, Ленину оно дало возможность все три года безбедно заниматься теорией революции, не беспокоясь об источнике существования. Но, разумеется... На таких нездоровых условиях не могла основаться наша советская политическая ссылка. С 1929 стали разрабатывать ссылку в сочетании с принудительными работами. Кто не работает, тот не ест. Вот принцип социализма. Однако и при желании работать, сам тот заработок получить сильным было нелегко. Ведь конец 20-х годов известен у нас большой безработицей. Приходилось крошечки со стола досметать в рот. Вот как упала русская политическая ссылка. Не оставалось времени спорить и протесты писать. И горя такого не знали, как им справиться с бессмысленным бездельем. Забота стала, как с голоду не помереть. В первые советские годы в стране, освобожденной наконец от векового рабства, гордость и независимость политической ссылки опала. как проколотый шар надувной. Едва общественное мнение заменено было мнением организованным, и не низверглись сильные с их протестами и правами под произвол тупых, зачуханных ГПУшников и бессердечных тайных инструкций. Ослаблены были сильные и отчужденностью от них местного населения. Местных преследовали за какую-либо близость к сыльным. Пройнившихся самих ссылали в другие места, а молодежь исключали из комсомола. Обессиленные равнодушием страны, советские ссыльные потеряли и волю к побегам. У сыльных царского времени побеги были веселым спортом. Пять побегов Сталина, шесть побегов Нагина. Грозило им зато не пуля, не каторга, а простое водворение на место после развлекательного путешествия. Но коснеющая, но тяжелейшая ГПУ со середины 20-х годов наложило на сильных партийную круговую пороку. Все сопартийцы отвечают за своего бежавшего. И уже так не хватало воздуха, и уже так был прижимист гнет, что социалисты, недавно гордые и неукротимые, приняли эту поруку. Они теперь сами своим партийным решением запрещали себе Бежать. Да и куда бежать. К кому бежать. До начала 30-х годов сохранялась и самая смягченная форма. Не ссылка, а минус. В этом случае репрессированному не указывали точного места жительства, а давали выбрать город за минусом стольких-то. Минус был булавкой Им прикалывалась вредная насекомая и так ждала покорно, пока придет ему черед арестоваться по-настоящему. Ссылка была предварительным овечьим загоном всех назначенных к ножу. Ссыльные первых советских десятилетий были не жители, а ожидатели вызова туда. Были умные люди из бывших, да и простых крестьян, еще в 20-е годы понявшие все предлежание, И окончив первую трехлетнюю ссылку, они на всякий случай там же, например, в Архангельске оставались. Иногда это помогало больше не попасть под гребешок. Вот как для нас обернулась мирная шушинская ссылка. Вот чем была у нас догружена видеева тоска.